Глава третья. Очень короткая и тревожная. «Ну! Ну! Ну!» Лу прыгал и скакал вокруг Марка, державшего в руках телеграмму. Марк перечитал телеграмму еще раз. Потом еще раз. Потом аккуратно сложил ее вдвое. А потом быстро пошел на кухню, где Ида как раз заканчивала готовить ужин. Джереми, Лу, Мартин и Дина побежали было за ним, Однако Марк аккуратно, но вежливо закрыл за собой дверь, и встревоженные друзья так и остались недоуменно переглядываться в коридоре. А на кухне Марк протянул Иде телеграмму. Ида прочитала ее, потом перечитала, а потом посмотрела на Марка и растерянно спросила. — "Это что же это такое? Потому что в телеграмме было написано. — Дорогие дети, выскал! Произошла ужасная ошибка в скл. Пожалуйста, запута, верните слона в скл,